не начало быть, что начало быть. Глава 1, стихи 1, 3. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Глава 1, стих 14. «В логосе и Христе сосредоточенная жизнь, благодать, истина и слава. Люди черпают в нем жизнь. И от полноты его мы все приняли». Глава 1, стих 16 Очевидно, что четвертое Евангелие создавалось под влиянием учений ессеев и гностиков. Поскольку появлению Евангелия предшествовало длительная истории к создания, можно предположить, что в них содержатся сведения об общественных отношениях и жизни людей того времени, о религиозных направлениях и так далее. Правда, авторы и редакторы тщательно следили за тем, чтобы устаревшие установки, которые при очередном редактировании рассматривались уже как ересь, не попали в канонический текст. Именно поэтому значительная часть апокрифов была уничтожена, а богодухновенность откровения Иоанна Богослова долгое время оспаривалась. Христианство со временем утратило революционный дух, присущий его первым общинам, примирило с существующими порядками. Евангелие отражают уже те отношения, которые сложились после определенного компромисса с властью. Но в них есть и фрагменты, отражающие взгляды ранних христиан. Например, знаменитые четыре горе вам, адресованные богатым и присыщенным. Горе вам, богатые ибо вы уже получили свое утешение горе вам пресыщенные ныне ибо взалчите. горе вам смеющиеся ныне ибо вас плачете и возрыдаете горе вам когда все люди будут говорить о вас хорошо ибо так поступали с лже пророками отцы их лука глава 6 стихи с 24 по 26 стоит также вспомнить известное сравнение с верблюдом Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Матфей, глава 19, стих 24. В Евангелиях предсказываются различные сроки конца света. Ранние христиане считали, что конец света должен наступить в ближайшее время. Древнейшие Евангелия от Марка. Начинает рассказ о проповеднической деятельности Иисуса с его предсказания близкого конца света. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марк, глава 1, стих 15. Этому посвящены видения откровения, а также первое послание к фессалоникийцам. Глава 4, стихи с 13 по 17. И в то же время у того же Марка о конце света говорится как о чем-то неопределенно далеком. Время его наступления неизвестно даже Христу. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец». Марк, глава 13, стих 32. Таким образом, можно сделать вывод, что в дошедшей до нас форме Евангелия не могли быть созданы во времена ранних христиан. Относительно времени создания Евангелий существуют два совершенно противоположных мнения. Некоторые теологи утверждают, что синоптические Евангелия написаны до разрушения Иерусалима в 70 году, а Евангелие от Иоанна создано после падения столицы. Другие предполагают, что эти книги появились в конце второго века. Эта точка зрения опровергается документами. Уже в первой половине второго века люди ссылались на Евангелие и даже переписывали их, о чем свидетельствуют папирусы Райланда и Эггертона. Учитывая ритм жизни того времени, надо добавить несколько десятков лет, чтобы Евангелие стали доступными для переписывания и цитирования. Следовательно... Время создания книг можно датировать последним десятилетием первого или первым десятилетием второго века. Многие современные исследователи считают, что Евангелия не могли быть написаны до 70 -го года, о чем свидетельствует тщательный анализ текста, и что Евангелия были написаны в 80-е годы первого столетия. Изучение истории создания благовествований пока не завершено.